пораженная всем происшедшим. И вдруг над этим говором возвысился голос Порфирия Игнатьича. «Ты меня по миру пустил, господин Ведерников. Ты привез ее из камоны. Ты думал, она простая шлюха? Она, видишь, что сделала? Ты, ты, господин полковник, рассудите, а не то я сам!» Порфирий Игнатьевич бросился на Ведерникова. По-видимому, его осадили, так как послышались грубые мужские голоса, ругань и выстрел. Ругань сразу оборвалась, и теперь в наступившей тишине заговорил полковник Касьянов. «Злее будешь против них, Парфирий Игнатич. На добро наживешь, а стихов покрепче прижимай. Победа наша наступит, твоих заслуг не забудем». Он помолчал, вздохнул, с ноткой сочувствия в голосе продолжал. «Ты, Исаев, не сердись, что я выстрелил. Чувство хотел вас с Ведерниковым привести, чтобы не допустить кровопролития между своими». «Мы на свете все уйдем в верховье Васюгана, а ты оставайся и знай в случае чего. Все стечишки сделали, и коммунистов перебили, и тебя подожгли». Порфирий Игнатьевич захныкал, и слезы его показали сейчас Надюшке отвратительными до мерзения. «Небось, когда Алешку убивал, не плакал душегуб», — прошептала она. «Ты слышал, Исаев, что я сказал?» стечишки все сделали, для них каждый русский враг». «Понял я вас, ваше высокоблагородие, понял. А только кто я теперь? Нищи, трава! Любой остяк меня броднем раздавит!» Касьянов промолчал. Трудно было в таком положении говорить какие-нибудь слова утешения. Все переминались, судорожно позевывая, смотрели на широкую черную от углей поляну, дымившуюся кое-где из подземелья не погасшими еще корневищами. «Подпорочек ведерников!» Вдруг строго сказал Касьянов, «Бабу из коммуны найти и сейчас же расстрелять». «Слушаюсь», — сдавленным голосом произнес Ведерников. Он извинился в лице, однако пристукнул каблуками и ощупал пистолет, оттопыривший карман простенького в серую полоску пиджака. И тут в разговор вмешалась Устинюшка. Поохивая, она сообщила, что ту, привезенную господином Ведерниковым, Бог уже наказал. На ложбине, где раньше была заимка, она видела ее ногу, оторванную и искореженную. Видимо, коммунарка проклятая попала под взрыв порохового склада. «Собаки, собачья смерть!» — произнес Порфирий Игнатьевич и торопливо, с истинным удовольствием перекрестился. «Вот они какие! Ради своего дела собственной жизни не щадят! И только одно смирит их с нами смерть!» — Касьянов сжал кулак и потряс им, и все покосились на него с затаённым страхом, чувствуя, что полковник опьянен кровью коммунаров. С особенной боязнью смотрел на него Ведерников, и в своих опасениях он не ошибся. «Подпорочик Ведерников, за свое легкомыслие заслуживаете расстрела», сказал Касьянов и надолго замолчал. Ведерников побледнел, как стена, но Касьянов продолжал. «Однако, братья, нам предстоит еще борьба». «И он искупит свою вину отвагой!» Касьянов подал руку лидернику, а тот снова переступнул каблуком и почтительно склонил голову. «Вот как всей Игнатич на войне!» — повернулся Касьянов к Исаеву. «Думали погулять у тебя по случаю успеха, а вышло, что и поужинать нечем». «Но поужинать у Исаева все-таки было чем». «Огонь прошелся по земле» а у Порфея Игнатьича немало хранилось добра в погребах. Живя со стеками на ножах, он всегда побаивался их вместе, прятал свой достаток подальше. Был у него на противоположном берегу, на гряде, поросшей сосновым лесом, в окружении лугов, и новый пятистенный дом, в котором в пору накоса жили приезжавшие из Каргасока и Югина паденщики. Но тащить туда офицеров Исаев не захотел. Там же на лугах нагуливало жир и мясо стадо нетелей и бычков. «На прощание последнее зачистят», — думал он об офицерах. И как невелики были его потери, жить нужно было. Гости его не только ради себя там, на Белом геру старались. От их ненависти к коммунистам была прямая выгода ему. Он превозмог свое горе решил пригасить его хлопотами. К тому же офицеры торопились, им некогда было сочувствовать ему без конца, да и задерживать их после того, что случилось в коммуне,